Глава третья. Александра Чарави В день переполоха лавку открыть так и не удалось. Незнакомец сдержал слово. Рабочие пришли вскоре после его ухода, а чуть позже вернули деньги, потраченные на костюм. Если подумать, то мы с Лесом были в расчете. Я облила его кефиром, он нанес мне неприятный визит. На этом история должна быть закончена. вот только что то ныло внутри, как бы намекая, что не все так просто и зря я рано обрадовалась. весь день прошел в хлопотах я прибиралась, расставляла книги, проверяла систему безопасности. впрочем в прошлый раз она не сильно мне помогла. нервничая спалила ужин и легла спать наевшись остатками вчерашних кулинарных шедевров. Скалка была при мне, а утром написала бабушка. «Тыковка, как у тебя дела? Ничего ли не случилось? Мне придётся задержаться в поиске нужной нам книги. Переживаю, как ты там одна. Никто не обижает. С лавкой справляешься? Напиши мне. Твоя любящая бабушка». «Хм, вот как поведать ей правду? Да и стоит ли?» «Все же закончилось хорошо. Ночь прошла спокойно, ко мне никто не вломился, ничего не разворотил, хотя все равно не по себе. И провести первые зимние праздники одной? Бабушка явно не успеет приехать. Что же делать?» Достав самописное перо и лист бумаги, я некоторое время раздумывала, пока мой взгляд не натолкнулся на лежащее на столе приглашение. И появилась идея. «Дорогая бабушка, не переживай, я жива-здорова. Очень жаль, что ты не успеешь приехать на праздники. Чтобы не встречать их одной, я решила принять приглашение бывшей одногруппницы» и отправиться к ней на помолвку. Лавку законсервирую и вернусь ко второму зимнему празднику. Надеюсь, ты завершишь к этому времени все дела, и мы сможем встретить зиму вместе. С любовью, Александра. Решено. Нужно отдохнуть, развеяться и забыть о всех последних событиях. Здесь одна я совсем изведусь. Завтра еще день поторгую отдам последние заказы, продам остатки бестселлера и отправлюсь. А пока нужно написать письмо еще и подруге, что я принимаю ее приглашение. В северных провинциях сейчас намного холоднее, чем здесь, но зато я там никогда не была. Говорят, там особая магия и много чего другого. Вот и посмотрю. Схожу на экскурсии, поем разных редких вкусностей. И так понравилась мне эта задумка, что, зажмурившись, я довольно вздохнула. Точно, отправляемся в гости. Добраться до северной провинции оказалось просто. Большой город, а значит, стационарные порталы есть. Да не один, а несколько раскиданных в разных частях города. «Я выбрала тот, что находится у выезда», так мне посоветовала подруга. «Интересно, почему не в центре?» Плотнее закутавшись в зимнее пальто, сделала несколько шагов в сторону возницы. «Подскажите, где замок ледяных драконов?» Спросила у первого, на кого наткнулась, хмурого, неразговорчивого мужчины. «Так вон, на горе!» Посмотрев в ту сторону, куда указывали, я увидела вдалеке на высокой горе огромное строение. «Ох!» – только и смогла вымолвить я. «М -м, как туда добраться?» «Так возим мы!» – гаркнул мужчина так, что я аж вздрогнула. Его собратья по труду с любопытством меня рассматривали. «Вы туда по приглашению?» «Да, на помолвку». «Хм, что ж не встретили вас?» Спросил один из извозчиков. Такой же огромный, с бородой и в шубе из непонятного зверя. Сейчас я ему завидовала. Моя одежда хоть и была зимней, предназначалась для более южных мест, и я начала замерзать. «За три серебряных монеты отвезу!» — раздался голос того, у кого я спрашивала дорогу. «Хорошо!» — кивнула я, чуть ли не стуча зубами. «Чудно, говорите! Вы из благородных?» «Горожанка!» «Ну, почти благородная!» — кивнул мужчина. «Как и невеста нашего дракона из столицы!» «Не совсем понимала» как можно быть почти благородным. Но чувствовала, сейчас не время, чтобы вступать в полемику по этому вопросу. А вот узнать что-то новое... Да, но Арабелла так мало рассказывала про ваши места. Подготовка к празднику, у нее совсем было мало времени. Может, вы что-то поведаете, пока мы едем? Беседа поможет скоротать дорогу. — Все же чудно говорите, — хмыкнул в бороду извозчик. — Что про эти места расскажешь? — Это ж не ваша столица, где сидит король. Мы — люди скромные, а говорят, у вас тут самый суровый климат. Как люди не замерзают? — Ну, погода не для неженок, это так. Не зря глава этих мест — род ледяных драконов. Зима у нас свирепая, зато лето теплое, щедрое, чудесные места. Зверей много, охота такая, какой нигде не свидеть. А рыбалка? К самому королевскому двору доставляют рыбу. Во как! Уверен, наш дракон тут все покажет своим гостям. Хлюпнув носом, я подумала, что, конечно, обошлась бы. Не уверена, что переживу демонстрации всех красот и богатств этой земли. А не страшно тут? Ох, ну что вы такое говорите? Чего бояться? Есть дикое зверье, так любой с ним сладит. Действительно опасные особи водятся в диких лесах, дальше к северу. И ледяные драконы зорко следят чтоб к жилым землям те не приближались. — А медведями и волками разве кого испугаешь? — Эк! — испуганно икнула я и приложила руку к рту. — Так, не стоит отчаиваться. Я гостья в замке наместника этих земель. У него наверняка безопасно. А там отпразднуем помолвку, подарим подарки и по домам. Не мне же, в конце концов, выходить замуж за ледяного дракона. — А как у вас празднуют первый зимний праздник? — полюбопытствовала я. — О, лучше, чем где-либо! Ветер продолжал завывать, мороз усилился, а мы неспешно направлялись к величественному заснеженному замку. Надеюсь, очень скоро я попаду в тепло и увижу наконец Арабеллу. А пока я плотнее закуталась в шкуру, слушая грудной голос собеседника. Саша! Обернувшись на вопль, я удивленно смотрела, как Арабелла несется прямо на меня. Напрыгнув с объятьями, она повалила меня в снег и чмокнула в щеку. Как я рада тебя видеть! «Я тоже!» – с трудом пропыхтела я, пытаясь выбраться из сугроба и из объятий. «Почему так долго? Я уж думала, что-то случилось!» «Путь от портала до замка не близкий!» – напомнила я, отряхиваясь от снега и попутно осматриваясь вокруг. «Ах, ты же не имеешь права переноса прямо во двор замка! А жаль!» Обронила она и посмотрела на извозчика, который уже выгрузил мои вещи. «Спасибо, что довезли мою подругу. Теперь мы о ней позаботимся». Мужчина кивнул и неторопливо начал собираться обратно. «Слуги уже подхватили мои вещи и понесли внутрь замка. А подруга, подхватив меня...» Спешно повлекла под своды своего нового дома, что-то быстро проговаривая. Это прекрасно, что ты решила выбраться именно сейчас. Погода прекрасная. Я передернула плечами от холода. В замке было намного теплее, но я не зря взяла с собой побольше платьев из шерстяного сукна. Мы недавно все здесь отремонтировали и готовы похвастаться гостям. Тебе уже приготовили комнаты. Будет весело. Мы столько развлечений придумали. Тут я забеспокоилась. В академии, когда у подруги были разные креативные идеи, вздрагивали даже преподаватели. Что ж говорить о нас? Будем надеяться, что жених сдерживал ее деятельную натуру. Кстати, среди гостей есть прекрасные незамужние девушки и серьезные влиятельные кавалеры. Арабелла, замерла я, заподозрив неладное. Но, несмотря на мои старания, подруга поволокла меня дальше, пресекая любые попытки сбежать. «Да не переживай, я поняла, что ты закоренелая старая дева, и трогать не буду. Но другим-то надо дать шанс!» «О, другим это завсегда пожалуйста!» — радостно закивала я. «Если что, будешь мне помогать!» «На это не рассчитывай! Тебя в случае чего прикроет жених, а меня защитить некому!» «Так что сама, все сама!» Пошла на попятную я. «Зануда! Любовь — это прекрасно, и нужно донести это до всех!» «Ага, главное, чтобы потом они не донесли что-то тяжелое до тебя!» Дезориентированная такими быстро развивающимися событиями, я кивнула, и Арабелла, помахав, оставила меня одну. А я осмотрела место, где ближайшие десять дней мне предстояло жить. Замок очень красивый, с ремонтом или без. Пока мы шли, я все же успевала смотреть по сторонам. Просторные помещения, высокие потолки, каменные стены. Всему этому добавлял уюта красивый паркетный пол, за которым тщательно ухаживали и текстиль. Тот придавал комнате мягкости и уюта. У меня апартаменты оказались оформленными в зеленом оттенке, глубоком и насыщенном. Темная мебель прекрасно его дополняла, а мягкий ковер так и манил скинуть обувь и погрузить в него ноги. В комнате имелся шкаф, кровать с балдахином, За дверью пряталась ванная комната в мраморе. Около окна стоял небольшой дамский столик. За ним можно было вести корреспонденцию. Но венцом комнаты был камин и кресло около него. Просто мечта. Вечером обязательно попрошу затопить. В замке наверняка имелась обширная библиотека. И должна быть минутка, чтобы я успела взять что-нибудь почитать перед сном. А в гостях, может быть, не так уж и плохо. Я неисправимая домоседка. Однако все не кажется таким уж унылым. В дверь комнаты тихо постучали. И, получив разрешение войти, молодая девчушка настороженно просочилась внутрь спальни. Добрый день, я Лили, ваша горничная. Ну да, я же в замке, как без горничной. Приятно познакомиться. Приготовишь ванну? Девушка облегченно выдохнула и спешно отправилась выполнять мою просьбу. Странно. Чего же она ожидала? Коляж вежливости слетела. В любом случае, это совершенно не моя проблема. Нужно согреться и приготовить платье к вечеру. Тут мне не родной дом, где кушать можно просто на кухне. Здесь гости, столовая и фарфоровые тарелки с серебряными ложками. Внешний вид должен соответствовать. Печально вздохнув, я бросила взгляд на чемоданы. Как удобно стало жить. Ни о чем не надо думать. Слуга, как и было обещано, встретил меня около двери комнаты, где перед этим горничная помогла одеться и причесаться. Преодолев длинные коридоры, мы спустились вниз, и около одной из зал меня оставили одну, молча. Нерешительно постояв, я толкнула массивную дверь и оказалась в просторной гостиной с горящим камином и небольшим количеством гостей. Видимо, здесь собирались перед тем, как отправиться обедать. Едва я вошла, как сразу почувствовала себя неуютно под множеством взглядов. Некоторые смотрели на меня с любопытством. Были и те, то отнёсся к моему появлению равнодушно. «Александра!» негромко позвала меня Арабелла с мягкой улыбкой, и я неспешно двинулась к ней. Рядом с ней стоял высокий мужчина с бледной кожей и светлыми, почти белыми волосами. «Добрый вечер!» – кивнул он мне. «Рад, что вы решили приехать к нам». «Эдгар, познакомься, моя подруга, Александра Чарови. Саша, а это мой жених и лорд этих земель, Эдгар Сроссер. Приятно познакомиться», – сдержанно кивнула я. Меня окинули пронзительным взглядом, нейтрально поинтересовались, как я добралась. «Все это дало мне понять, я не понравилась». «На что вообще рассчитывала, отправляясь сюда? Лучше бы осталось дома с драконом. Высшее общество не для меня». Глаза подруги сияли, когда она смотрела на своего дракона. Надеюсь, ее счастье не мимолетно и построено на камне, а не на песке. Немного отойдя от пары, занятой собой, Я осматривала все пребывающих гостей. Их было восемнадцать, пока не зашел последний, тот самый мужчина, который вломился ко мне в лавку. Он осмотрел гостей, и едва его взгляд остановился на мне, мужчина едва не споткнулся, и выдержка изменила ему, но он быстро взял себя в руки. Подойдя к хозяину вечера, тот быстро что-то шепнул ему, и они отошли, а Арабелла направилась ко мне. «Ну, как он тебе?» — спросила она. «Очень симпатичный и представительный, а главное, смотрит на тебя с теплотой и любовью», — одобрила я выбор. «Кстати, а где остальные твои подруги?» Как узнали, за кого я выхожу замуж, никто не смог. Кому-то не нравится положение моего жениха, кому-то наоборот. Оно слишком пришлось по вкусу, и зависть помешала приехать. С моей стороны гостей до да обидного мало. Я сирота. Тетя обещала подъехать позже. У нее приступ ревматизма. А что за положение у твоего жениха? Он наместник этих земель, но не думаю, что это так ужасно. Эдгар видит людскую натуру и является королевским око. То есть, если государю необходимо, он проверяет его людей на вшивость, его используют на важных допросах и тому подобное. Ему очень тяжело дается использование дара, и без серьезных оснований – Это запрещено. Но кому до этого какое дело, да? Все боятся, что он узнает их секреты. Поэтому гостей так мало. А Робелла кивнула и печально вздохнула. Тяжело, когда вот таким образом ты узнаешь, что друзей-то особо и нет. Нахмурившись, я взглянула на подругу. Ну, я-то никуда не делась. Потому что не знала. Но, перехватив мой взгляд, девушка исправилась. С тобой мы знакомы очень давно. Может, в этом причина. В любом случае, имеем то, что имеем. Может, хотя бы ты в гости будешь приезжать. — Вряд ли, — покачала я головой. Арабелла напряглась и посмотрела на меня. Я не понравилась твоему будущему мужу. Может, из-за своего положения. Эдгар не сноб! нахмурилась девушка. Ну вот, увидишь, уверила я ее. В этот момент наш разговор прервали. Всех позвали к столу. Интересно. А когда хозяин дома планирует знакомить своих гостей. И скоро я получила ответ на свой вопрос.